а иногда даже военные столкновения со своими феодальными властителями. В 1226 году Любек получил статус вольного города, в результате чего на него перестала распространяться власть феодального князя, и он подчинялся непосредственно монарху. В XIII-XIV веках денег у феодалов хронически не хватало. Пэтомы богатые города с их более прогрессивной экономической организацией в конечном итоге брали верх над князьями, хотя последние и стремились сохранить свою власть. Ради этого прибегали к самым разным мерам, вплоть до продажи датскому королю всего юго-восточного побережья Балтийского моря. Экспансионистская политика, которой датские короли вели длительное время, подорвала экономику страны и поставила Данию на грань разорения. Недовольством и возмущением народа воспользовалась датская феодальная верхушка. Она изгнала короля, страна погрузилась в пучину чаальных смуты и анархии. В эти годы многие датские аристократы стали во главе разбойничьих банд и начали препятствовать нормальному судоходству в Балтийском море. В конце концов, в 1338 году Любек, Висмар, Росток и Гамбург заключили союз с северо-германскими князьями и датским королем для совместной борьбы против пиратства в Балтийском и Северном морях. Бремен не присоединился к этому союзу, хотя в связи с постоянными разбойничьими акциями в Устье Везера вынужден был временно закрыть свой порт. Он выплачивал Фризен ежегодную дань, это кемпучово обеспечил тебе свободу устья Везера. И это документальное подтверждение того, что на этой хорошке деле в 1312 году было изтрачено 1400 марок серебром. Когда жители Гамбурга обратились к императору Карлу IV в 1346-1378 годы с просьбой защитить их от разбойников на Эльбе, Он отделился от них, дав им хороший совет поймать разбойников и наказать их по закону. На севере Германии фактически не было королевской власти. Либо короли Священной Римской империи всю силу империи растратили в своих итальянских походах. Северогерманские князья не слишком серьёзно относились к союзу с городами против пиратства. Многие из них тайно поддерживали пиратов и даже получали часть добычи. Датские и английские короли официально брали пиратов к себе на службу и тем самым усиливали свое морское могущество. Поскольку каперы должны были снаряжать свои корабли на собственные средства, было выгодно выдавать пиратам каперские свидетельства и репрессалии. Наличие их превращало визуально Ограбление торгового судна в законы военный акт. Таким образом, в 1351 году возле Брюгге был захвачен и ограблен корабль из Грайфсвальда. Под давлением Ганзы капер был осуждён фламандским судом. В ответ на это английский король Вэдовы присали против ганзейских купцов, ведущих торговлю в Англии. Моряки германских городов также занимались пиратством. Грабя преимущественно английские суда в Северном море, они не упускали и других возможностей. Поэтому перед вооружёнными отрядами на борту германских судов ког стояла двоякая задача. С одной стороны, они должны были грабить более слабые корабли, а с другой защищать свои суда от нападений пиратов и каперов. Эти отряды были необходимы также и для защиты судов от разбойничьего населения побережья, когда корабль садился на мель или его выбрасывало на берег буря. Были нередки случаи, как в доганзейский период, так и в начале существования Ганзы, когда моряки, соперничавших между собой городов, захватывали и грабили корабли противника. Ганза образовалась в 13 веке постепенно из различных групп городов. Одну группу составляли рейнские города во главе с Кёльном, как хозяйственным центром